Глава 4. Утром все выглядели помятыми. Вряд ли кому-то удалось нормально поспать. Никто не спешил начинать общение. Люди были заняты своим самочувствием, которое оставляло желать лучшего. Ольга сделала что-то вроде лёгкой и быстрой зарядки, пытаясь вернуть телу чувствительность. Ночью она и изрядно продрогла, ощущая холод даже во сне. Больше всего пострадали ноги. Надевать туфли она не спешила. Прогуливаясь по траве босиком, Людмила Ивановна выглядела потерянной. Она то и дело поглядывала в сторону леса, судорожно сжимая свою сумку. Игорь сидел на валуне и безразличным взглядом наблюдал за остальными. Алина всем своим видом давала понять, как она замёрзла, а ведь одета она была намного удобнее и теплее, чем Ольга. Прижавшись к Артёму, девушка что-то ему тихо говорила. Максим сидел неподалёку, изредка бросая взгляды то на пару, то по сторонам. Что-то не так? спросила Ольга у женщины, решив, что пора начинать налаживать отношения. Ночь прошла. Оля очень надеялась, что в головах её спутников всё хоть немного уложилось, и они начнут воспринимать мир более реально. Есть хочется, честно призналась Людмила Ивановна. Ольга кивнула. Она и сама ощущала голод. Она привыкла завтракать в 7 часов утра. Обычно до этого времени тело не посылало сигналов. Но вчера она пропустила ужин, да и днем из-за подготовки к свиданию толком не поела. «Чем мы будем тут питаться?» Женщина посмотрела на Ольгу таким взглядом, словно считала ее виноватой в их положении. Травой Оля не была впечатлена ни взглядами, ни интонацией. Она просто пожала плечами и посмотрела на лес. Если они хотят что-то найти, нужно хотя бы спуститься вниз. Но Оля опасалась идти в лес в одиночестве. "Я хочу сходить в лес", сказала она громко, игнорируя причитания Людмилы Ивановны. "Кто-нибудь хочет пойти со мной?" При этих словах Оля смотрела исключительно на молодых людей. Мужская компания была предпочтительней. Вот только идти с Игорем Ольга не собиралась. Оля опасалась момента, когда этот человек поймёт, что над ним нет больше никаких законов. Кто знает, на что он может пойти, осознав, что отныне может делать всё, что угодно, и его за это вряд ли посадят. Можно было сколько угодно уповать на моральные принципы, но Ольга сомневалась, что они у такого человека слишком твёрдые. Я пойду, вызвался Максим, проигнорировав шокированный взгляд Алины. Максим Позвала девушка, слегка отодвигаясь от Артёма. Там может быть опасно, и я, мне страшно. Оля видела, как на лице мальчика проскользнули сомнения. Его явно разрывало от противоречивых желаний. Нам нужна еда, тихо сказал он, отводя взгляд от больших, наполненных прозрачными слезами глаз. Нужно осмотреться, Артём останется с тобой. Но, запнувшись, девушка хлопнула ресницами и закусила губу. словно задумавшись о чём-то важном, а потом всё-таки договорила. "Но а что, если на нас нападут? Один Артём не справится? Мы пойдём с вами", решила она и поднялась, аккуратно поправляя на себе плотно облегающую тело футболку. "Надо разделиться", внезапно предложил Игорь, подходя к ним. "Мы с Белоснежкой пойдём в одну сторону, вы в другую, и захватите с собой старуху". "Нет", сразу же отказалась Оля. Ей не хотелось оставаться наедине с Игорем. Я пойду с Максимом. Людмила Ивановна пойдёт с нами. Собираемся на этом месте через пару часов. На молоденьких мальчиков потянула. Противным голосом спросил мужчина: "Нормальные мужики не в почёте?" Ольга уже привычно проигнорировала его. Она поняла, что общаться с таким человеком бесполезно. "Все согласны?" спросила она, посмотрев на остальных. мимолетно она заметила, как Алина окинула быстрым оценивающим взглядом Игоря, а потом, словно посчитав его достаточно сильным для того, чтобы защитить её в случае угрозы, благосклонно ему улыбнулась. Ольга едва заметно качнула головой. Глупая девочка, лучше бы ей держаться своих друзей где-нибудь подальше от Игоря. "Идёмте", тихо произнёс Максим и угрюмо пошёл к краю холма. Оля быстро надела обувь и последовала за ним. Людмила Ивановна тоже не стала стоять. Перед тем как войти в лес, они втроём, не сговариваясь, на короткий миг остановились, а потом, немного нервно переглянувшись, шагнули вперёд. Лес был самым обычным, землю покрывал толстый слой высокой травы, через которую было сложно пробраться. Ольга несколько раз из-за неё теряла туфли, но снимать обувь не спешила, опасаясь пораниться. Ей и так было не сладко. Чуть подсохшая трава колола кожу. В сортах деревьев она особо не разбиралась. Максимум могла отличить березу от пальмы и елки. Сосны были еще знакомы, но только потому, что рядом с ее домом имелся сосновый бор, который администрация города давно пыталась облагородить и превратить в парк. Получалось плохо. Ни нормальных дорожек, ни скамеек, ни даже фонарей там не было. Отчего любой здравомыслящий человек обходил такой парк в вечернее время стороной. Да и днём там никого не было, если не считать владельцев собак. Окинув деревья оценивающим взглядом, Ольга пришла к выводу, что этот лес смешанного типа. На окраине деревья стояли неплотно, отчего трава и разрослась, но чем дальше они продвигались, тем легче было идти. В сотне метров от края леса трава была не только густой и высокой, Деревья росли в разы плотнее, отчего цеплялись кронами друг за друга, образуя зелёный купол над головой. И что мы будем тут искать? спросила Людмила Ивановна хозяйским взглядом окидывая ближайшую территорию. И как далеко станем заходить? Как мы вернёмся назад? Ольга оглянулась. Деревья сомкнули ряды, отчего казалось, что небольшой отряд зашёл слишком далеко. Из школьного курса она помнила, что мох в средней полосе растёт с северной стороны, но это верно для лиственных лесов, где деревья растут редко. Как ориентироваться в более густом лесу, Оля понятия не имела. Солнце толком не видно, да и не умела она по нему ориентироваться. "Думаю, нам не стоит заходить слишком далеко", произнесла она, окидывая лес взглядом. Тем более ягоды должны расти в более солнечных местах. Наверное, Я так думаю. А грибы во влажных, вставил свои 5 копеек Максим, молчавший до этого. Но я тоже не слишком уверен. Мне так кажется, это ведь логично. Он выжидающе поглядел на них. Судя по неловкому виду, парень крайне смущался незнакомых женщин, но держался. Думаю, логично, согласилась Оля. Она и сама понятия не имела, где искать грибы, но подозревала, что Максим мыслит верно. грибам нужна вода, а вот солнце, как ей казалось, не очень, учитывая, что они могут расти даже в местах полностью лишённых солнечного света. Ни у кого нет каких-либо знаний о том, как выжить в лесу, осторожно начала Ольга. Ей хотелось хотя бы приблизительно понять, на что рассчитывать. Людмила Ивановна, она посмотрела на человека, на которого возлагала особые надежды. Всё-таки женщина была самой взрослой, а значит, за жизнь у неё должны были накопиться многие знания. К тому же, её детство и молодость прошли при советской власти. Ольге казалось, что люди того времени более надёжны и образованны. А ближе к пенсии многие из них, не все, конечно, начинали интересоваться вещами, на которые в молодости не обращали внимания. Например, у многих к этому времени появлялась тяга к земле. Не в том смысле, что они начинали чаще говорить о смерти, а в том, что у многих прорезалась любовь к даче и различным посадкам. Не смотри на меня так, женщина поджала губы. Я, конечно, бывала в лесу, но ничего серьёзного. Мы с Петичкой иногда прогуливались по берегу реки, но это всё. Нам не было никакого смысла заходить дальше. Наши родители приехали из деревни, когда город начал активно застраиваться. Тогда завод только открыли, людей набирали. Петя и я родились в городе, в городе всю жизнь и прожили. «Но в детстве вы разве не выезжали куда-нибудь за город?» с надеждой спросила Оля. «Выезжали», Людмила Ивановна кивнула. «Но что толку? Никто не учил нас, как добыть еду в таком месте. Обычно с нами проводились какие-нибудь игры на открытом воздухе. И только. Нет, мы, конечно, иногда сами находили ягоды, но редко». А дача не сдавалась, Ольга. Дача есть. Женщина вздохнула и поморщилась, потирая пальцы на руках. Оля вспомнила, как та говорила про больные суставы. Но я там выращиваю огурчики, помидорчики и цветы. Немного, только для нас с Петичкой. Вспомнив своего, видимо, мужа, Людмила Ивановна заметно сникла, а потом судорожно всхлипнула. Мы ведь вернёмся, спросила женщина задушенно, пытаясь подавить рыдания. Не знаю, Людмила Ивановна, ответила искренне Ольга. Я бы на это не рассчитывала, жёстко, но честно добавила она. Как думаете, это похоже на малину? Отвлёк их от разговора голос Максима. Ольга сразу перевела взгляд на источник звука. Максим забрался в кусты, явно не особо беспокоясь о целостности своей одежды. Малина? Людмила Ивановна удивилась. Разве она не должна была уже отойти? Судя по траве в этом месте сейчас примерно конец июля начало августа. Ольга подошла к кустам и остановилась, не решаясь последовать дальше. В отличие от одежды Максима, её наряд мало защищал тело. Насколько я знаю, лесные ягоды созревают позже, чем культурные сорта. Да-да, ты права. Женщина, одетая в более закрытую одежду, раздвинула кусты и углубилась в заросли. Время от времени ворча на ветки, цепляющиеся за волосы или за ткань. "Это действительно малина", тише Людмила Ивановна попросила Оля, тревожно оглядываясь. Из-за шума, который они производили во время прогулки, местные птицы замолчали, отчего тишина в лесу стала казаться гнетущей. Не стоит привлекать внимание диких зверей. Ох, Голос женщины прозвучал глухо. Она явно решила попробовать находку. Всё время забываю. Вам не станет плохо, забеспокоилась Ольга. А что делать? Лариса Ивановна погрустнела. Не вижу здесь ресторана с полезной пищей. Мне всё так плохо. По крайней мере, я могу жить без уколов инсулина. Немного малины, думаю, не повредит. Ольга ничего на это не сказала. Постояв ещё пару минут, она поняла, что всё-таки придётся пробираться через заросли. Вздохнув, она окинула прищуренным взглядом преграду и ринулась в бой. Ветки цеплялись за неё, царапались, но Ольга продвигалась вперёд, стараясь минимизировать повреждения. И была вознаграждена, когда прямо перед ней возник куст, обсыпанный крохотными ягодами. Вкус был не совсем такой, к какому привыкла Оля, но ягоды всё равно были сладкими и вкусными. Она понимала, что такой еды не хватит, чтобы полностью утолить голод. Для полной сытости требовалось что-нибудь более существенное. Впрочем, выбора особо не было, так что приходилось довольствоваться тем, что они смогли найти. Съев пару пригоршней, Ольга решила остановиться, и не потому, что была сыта. Просто ягод было не настолько много, чтобы хватило всем. Да, она вспомнила про ещё троих членов их маленького отряда попаданцев. Хорошо, если те тоже найдут что-нибудь по пути. Но существовала вероятность, что нет. Конечно, они не были близки Ольге, но ей хотелось, чтобы отряд всё-таки поддерживал силы, ведь они могут понадобиться в любой момент. Надо о линии собрать, раздался голос Максима рядом. Людмила Ивановна, услышав его, фыркнула. Ты, парень, слишком печёшься о том, кто даже не смотрит в твою сторону. Оля сжала губы. Хоть ей и не нравилось, когда кто-то влезал в личную жизнь, независимо от того, её это была личная жизнь или кого-то другого, она решила промолчать. Отношения в группе и так походили на пороховую бочку, нужно было приложить усилия, чтобы не дать этому пороху взорваться. В любом случае Ольга знала, что не останется безучастной, если всё зайдёт слишком далеко. "О чём вы?" в голосе Максима слышалось напряжение. Думаешь, никто не видит, как ты на неё смотришь. Людмила Ивановна явно не испытывала мок совести за то, что поддразнивала совсем ещё молодого паренька. Возможно, в душе она считала, что на самом деле оберегает парня от разочарования и будущей боли. Я не понимаю. Ничего такого. Максим замолчал и вздохнул. Нет ничего. Конечно, нет, Людмила Ивановна снова фыркнула. Вот что я скажу тебе, парень. Женщины любят решительных мужчин. Совсем не тех, кто томно мнётся в стороне, глядя оленьими глазами. Все твои вздохи и взгляды украдкой могут максимум позабавить её. Вы не понимаете, возразил Максим. Алина не такая, она хорошая, чуткая и добрая. Да-да, Людмила Ивановна соглашалась с отчётливым сарказмом в голосе. Все мы добрые и чуткие, и поэтому нам нужен сильный мужчина. который станет действовать быстро и решительно, не оставляя нам выбора. Людмила Ивановна, позвала Ольга, надеясь отвлечь женщину на себя, чтобы та оставила юношу в покое. В конце концов, советы хороши только тогда, когда кто-то просит их дать. Без этой просьбы чаще всего они неуместны. Как ваше давление? Лучший способ отвлечь человека в возрасте это спросить о его здоровье. Ох, зря ты мне напомнила. Женщина сразу заговорила усталым и больным голосом. Ужасно, если честно. У меня есть таблетки для снижения давления, но я пока не хочу их принимать на случай, если в будущем будет ещё хуже. А точно ведь будет. У меня всегда на смену погоды поднимается давление. Последний раз было 160 на 100. Ох, как мне плохо было, кто бы знал. Соседка с нижнего этажа даже хотела скорую вызвать, но я отговорила. Это мне от мамы досталось. Она тоже всегда с давлением мучилась. Под конец верхнее у неё за 200 было. Так и умерла, бедная. И у меня такая же судьба. Ольга собирала ягоды в одну руку и кивала время от времени, заинтересованно спрашивая или уточняя что-то. Она привыкла выслушивать такие вещи. Клиенты на работе приходили разные, пожилые люди часто забредали. Глянув в сторону Максима, она уловила его благодарный взгляд и улыбнулась юноше. Она понимала его. Никому не хочется стать объектом внимания человека, который всеми силами пытается передать свою мудрость. Спустя время, когда кусты были полностью обобраны, люди выбрались назад. Максим собрал ягоды в подол футболки. В их ситуации никто особо не заботился о чистоте одежды. Вот, Оля пересыпала собранные ягоды парню Нужно будет поделиться со остальными, если они ничего не нашли. Олени всё равно одной будет много, добавила она, заметив протест юноши. Много ягод на голодный желудок может быть вредно, особенно если у кого-нибудь проблемы с желудком. Максим не выглядел довольным, но потом, окинув взглядом внушительную гору малины, неохотя согласился. Навредить возлюбленной он явно не хотел. После этого они направились обратно в сторону холма. Ольга, честно говоря, не помнила дорогу. Будь она одна, то даже не знала бы в какую сторону идти. Но Максим уверенно ввёл их в определённом направлении. Оля вспомнила, как когда-то читала, что мужчины за годы эволюции развили в себе умение ориентироваться на местности. Сейчас это было им на руку. Вернувшись на холм, они никого не застали. Сев на землю, Ольга сняла туфли и потёрла ноги. ходить в такой обуви по лесу и камням было очень неудобно. Спустя минут 30 на холм вернулась и другая троица. Они сказали, что ничего не нашли, и с радостью приняли предложенную малину. Вот только Ольга случайно заметила, что пальцы Алины окрашены в бордовый цвет. Такой бывает, когда трогаешь, например, ежевику. Вид окрашенных пальцев, аккуратно берущих крохотные ягоды малины, заставил Олю замкнуться ещё больше. Она понимала, что не все будут действовать согласно её представлениям о том, что правильно, но всё равно было обидно. Отвернувшись от группы, она отошла к краю поляны. Ей требовалось немного времени. Долго думать Оле не пришлось. Через полчаса после возвращения второй части группы у нее разболелся живот. Она побледнела, положив руку на живот, сглотнула и посмотрела на других членов группы. Они выглядели нормально, только Алина слегка хмурилась и время от времени покусывала нижнюю губу. Живот, конечно, мог заболеть и просто так, но лучше было перестраховаться. Встав, Ольга направилась вниз по холму. Остальные были увлечены своими делами, так что если кто-то и обратил внимание на её уход, то ничего не сказал. Внизу Оля нашла самый большой валун, зашла за него и согнулась пополам, сунув два пальца в рот. Вызвать рвотный рефлекс удалось очень быстро. Закончив, Ольга вытерла губы и выпрямилась. Голова слегка кружилась, всё ещё немного тошнило, и боль в животе не прошла полностью, но стало легче. Она облегчённо вздохнула и привела себя в порядок, а потом направилась обратно на холм. Честно говоря, я ей уже начинало надоедать забираться на него и спускаться. Там её встретила паника. Без лишних вопросов Оля поняла, что Алине стало плохо. Девушка лежала на земле бледная и слегка вспотевшая. Печальными, полными страха и мольбы глазами она смотрела на Артёма, который сидел рядом с ней на коленях и держал за руку. Очень романтичное положение, если не брать в расчёт, что девчонке сейчас на самом деле плохо, а никто даже не думает о том, как исправить положение. «Живот болит? Тошнит?» – резко спросила Оля, добравшись до молодых людей. Алина перевела свой олень и взгляд на неё, и слабо и беспомощно застанав, кивнула. «Так вызови рвоту! Встань! Сунь два пальца в горло и избавься от всего! Сейчас! Немедленно!» Послушайте, заговорил Артём, хмуро глядя на Ольгу. Вы бы снизили громкость, когда говорите с моей девушкой. Вы не видите, что ей плохо? Крики пугают её. Будто в подтверждение его слов, девушка застонала громче, а потом заплакала. Больно, проскулила она, цепляясь тонкими пальчиками с аккуратным и совершенно неповреждённым маникюром за одежду. Больно, Артём Одарив мальчишку презрительным взглядом, Ольга фыркнула. Хорошо, пусть будет по-вашему. Ягоды, которые мы сиели, вероятнее всего, ядовиты, они похожи на те, к которым мы привыкли, но это другой мир. Возможно, здесь они несъедобны. Вы можете и дальше ломать комедию и стонать, но если не очистить желудок в самое ближайшее время, то она с большой долей вероятности вскоре умрёт от отравления. Сказав это, Ольга отвернулась и отошла подальше. Спорить с дураками она не намеревалась. Если у них не было ни капли здравого смысла, то это не её проблемы. Честно говоря, эта ситуация слегка взбесила её. После её слов Артём, явно быстро обдумав всё, принялся уговаривать Алину расстаться с завтраком. Оля не знала, так ли на самом деле плохо Алине или девушка просто притворяется. пытаясь выглядеть как можно более несчастной. Симптомы, которые описывала Алина, выглядели серьёзно. Девушка утверждала, что у неё сильно болит живот, что её мутит, что у неё кружится голова. Вот только Ольгу кое-что настораживало. Когда у человека сильно болит живот, он инстинктивно держится за него или при особенно сильной боли сворачивается в позу эмбриона, пытаясь таким образом уменьшить боль. По крайней мере, с самой Ольгой было именно так. Алина пусть и держалась время от времени за живот, но зажиматься она не стремилась. Просто картинно лежала на спине, со стороны выглядя как умирающий лебедь. «Артём, это так некрасиво!» – услышала Ольга тихий голос девушки. «Ты же не будешь смотреть?» «Не буду. Идём. Тебе нужно очистить желудок!» Мягко увещевал он. В стороне послышались звуки рвоты. Ольга оглянулась. Людмила Ивановна долго размышлять явно не собиралась, поспешно избавившись от пищи. Игорь, если судить по тому, как он с брезгливым выражением вытирал лицо тыльной стороной ладони, тоже не стал долго разбираться. Спектакль под названием "Уговори Алину" продолжался ещё какое-то время. Ольга поняла, что девчонке на самом деле не так уж и плохо. В ином случае та быстро побежала бы делать, что велели. В итоге двум парням все-таки удалось увезти девушку с холма. «Ну и девица!» – ворчливо произнесла Людмила Ивановна, присаживаясь рядом с Ольгой. «Родители в детстве явно ее мало пороли. Если бы тут был мой отец, он быстро бы научил ее уму-разуму. Снял бы ремень, да отходил по заднице. Ох, и доставалось нам с братом в свое время. Петенька мой тоже строгий, но все-таки мягче, гораздо мягче». Другое поколение, чего ты хочешь? Сейчас все изнеженные. Отец мой войну прошёл, закалённым был. Он такую избалованность ненавидел. Сейчас все забыли, каким должен быть человек. И куда только родители смотрят. Вот выпороть их пару раз, так всякая дурь из башки точно бы вылетела. Людмила Ивановна всё распылялась. Ольга не стала ничего на это говорить. Сейчас её мало волновали современные тенденции и направления. И всё-таки, как Артёму с Максимом хватает терпения нянчиться с таким человеком? Правду говорят, что любовь слепа. Как вы себя чувствуете? спросила Оля. Неважно, спустя некоторое время ответила женщина. Сдаётся мне, что это ещё не конец. Словно подтверждая её слова, живот Ольги снова дал о себе знать. На этот раз одной рвотой дело явно не могло обойтись. Встав, Оля поспешила в сторону леса. Ей немедленно требовалось уединение. Чем дальше, тем хуже всем становилось. Вскоре стало понятно, что отравление, если это было оно, не обошло стороной никого. Алина больше не притворялась. Судя по тому, как она тихо поскуливала, не находя в себе силы на жалобы, время притворства для неё прошло. Артём, может быть, и хотел её утешить, вот только его самого скрутило. Максим чувствовал себя лучше всех. по крайней мере, до поры до времени. В конце концов и он рухнул, не в состоянии держать тело в вертикальном положении. Людмила Ивановна периодически вздыхала и с некоторой торжественностью говорила, что пришло её время. Игорь не утруждал себя и не сдерживался. Его ругань стала ещё более злобной. Вскоре ему явно надоело ругаться просто так. И он обратил свой гнев на остальных. Вы отравили нас, выдал он непримиримо. Пытаясь встать, поначалу все они старались соблюсти приличие и уходили в лес, потом все обессилели полностью. Когда кого-то начинало мутить, он просто спускался с холма, чтобы хоть немного скрыться от чужих глаз. Последние часы даже этого они не могли сделать. Хорошо ещё, что организмы очистились полностью, поэтому никому больше не приходилось куда-то ходить. Время снова приближалось к вечеру. Ольга не понимала, почему они до сих пор на этом проклятом холме, но сил что-то говорить не было. Отделяться от группы она опасалась. Впрочем, возможно, скоро всё это станет неважным. Казалось, за эти несколько часов она сбросила приличное количество килограммов. В желудке ничего не осталось, но время от времени всё равно накатывала тошнота. Голова раскалывалась. Слабость была такой сильной, что Ольга не могла даже с места подняться. Благо организм не был настолько непримирим, как в самом начале. Живот её ещё крутило, но не настолько сильно, чтобы вставать и искать уединение. Температура была выше нормы. Обезвоженный организм требовал воды. И себя заодно, со смешком произнесла Оля. Громкие крики Игоря выводили её из себя. Она начала раздражаться. Что ты там смеёшься, а? А? Не ори. Крикнула Ольга, пытаясь поймать расфокусированным взглядом силуэт Игоря. И без тебя тошно. Только и делаешь, что голасишь, как придурок. Можно подумать, кто-то знал, что так будет. Твоя форточка слишком широко открывается, прорычал Игорь. Судя по всему, он пытался встать, но ноги у него постоянно подгибались от слабости. Мне кажется, я знаю отличный способ заткнуть её. Уверяю, тебе понравится. Ольга фыркнула. И пусть лёгкое беспокойство прокатилось внутри холодной волной. Она безжалостно подавило его. Такие люди, как Игорь, инстинктивно чувствуют, когда их боятся, нападая после этого ещё сильнее. Стать для него постоянной жертвой Ольге совсем не хотелось. Конечно, все её мысли могли оказаться бессмысленными, если они сегодня или завтра умрут от этих проклятых ягод. Сомневаюсь, мне больше блондинны по душе. Договорив, Ольга устало вздохнула. На самом деле, ей нравились разные мужчины, брюнеты даже больше. Вот только Игорь был совсем не в её вкусе. И если внешность у него ещё была более или менее нормальной, то характер не лез ни в какие ворота. Кажется, Игорь ещё что-то сказал, но Оля его не слышала. Сознание начало медленно угасать, и ведь боль в последние часы слегка ослабла. Однако это не помогло. Общее состояние организма ухудшалось. Неужели она так и умрёт здесь, прямо на этом холме, с которого они, как последние придурки, весь день спускались и на который потом поднимались обратно? Куда делся их разум, здравомыслие? Впрочем, их можно было извинить. Симптомы были слишком сильны. Никто не мог думать ни о чём, кроме собственного недомогания. Этот Холм стал для них последней ниточкой, связывающей с домом. Возможно, каждый в душе желал, чтобы портал, забросивший их в другой мир, снова открылся, и они смогли бы попасть домой, где им помогли бы. Это ведь возможно. Раз портал открылся один раз, то почему бы ему не открыться ещё раз? И опять же, всё это вскоре станет бессмысленным. Они все умирали по собственной неосторожности. Ольга не знала, сколько времени провела без сознания. Она даже не знала, что находится в этом состоянии. Её разум был полностью отключён. В какой-то момент что-то щёлкнуло в голове, и Ольга открыла глаза. Некоторое время она просто смотрела перед собой невидящим взглядом. Создавалось впечатление, будто жизнь не до конца вернулась в измученное тело. Ольга моргнула, пытаясь понять, что происходит и где она находится. В мыслях царила путаница и туман. Была ночь. Оглянувшись по сторонам, она задержала взгляд на лунах. Воспоминания вернулись яркой вспышкой. Всё верно. Они попали в другой мир и умирали, но раз она очнулась, не умерли. По крайней мере, она сама точно не закончила свой жизненный путь. А что с остальными? Кое-как поднявшись, Ольга пошатнулась и выпрямилась. Слабость всё ещё властвовала в теле, но было в разы лучше. Тошнота прошла, живот успокоился. Голова слегка гудела, а тело ломило из-за длительного нахождения в неудобной позе. Глубоко вдохнув, холодный ночной воздух, Оля дошла до лежащей на спине Людмилы Ивановны и прикоснулась пальцами к её шее. Замерла, пытаясь понять, бьётся ли сердце. Спустя некоторое время Ольга облегченно выдохнула. Оно билось, слабо, но всё-таки билось. Оля медленно проверила остальных. К её облегчению, все были живы. После непродолжительной ходьбы она очень устала, но всё равно не стала садиться рядом с кем-нибудь. И пусть было холодно, Ольга вернулась на место, где сидела до этого, и сняв туфли, поджала ноги под себя, медленно потирая ледяные колени. Утром все начали медленно приходить в сознание. Из-за холода Оля больше не спала, хотя время от времени сознание пыталось ускользнуть. Она все еще была слаба, хотя стоит сказать, что утром Ольга чувствовала себя гораздо лучше. "Что за нахрена это было?" ворчливо спросил Игорь, прижимая руку к глазам, он сел и огляделся по сторонам. "Опять ваши рожи", сплюнул он. "Я так надеялся, что все это дерьмо мне приснилось". Взаимно Буркнула Людмила Ивановна и с кряхтением села. «Неужели я все еще жива? Или мы все вместе отправились на небеса? Сплюнь, старая, даже черти будут милее вас!» Ворчливо выдал он, морщась. «Вы можете говорить тише?» – прошепел Артем. «Алина еще спит». Эти слова были как красная тряпка для Игоря. Он резко повернулся, скривившись так, что все его лицо перекосилось. «Я думаю, нам пора решить, что делать дальше!» Громко произнесла Ольга, перебивая Игоря. Ей совершенно не хотелось слышать угрозы и новые ссоры. Белоснежка. Игорь потянулся и несколько раз покачал головой из стороны в сторону, разминая затекшую шею. Ты портишь мне всё веселье. Не думаю, что веселье в нашем случае уместно. Мы едва не погибли из-за местных ягод, которые выглядели съедобными. Кто знает, что с нами станет в следующий раз? Мы должны решить, как и чем будем питаться. Кроме того, я не вижу больше причин оставаться на этом месте. До этого момента нам везло, и местные животные не обращали внимания на шум. Но прошлой ночью вой стал ближе. Если мы останемся здесь ещё на пару дней, то боюсь, нам предстоит встретиться с стаей хищников. Мы должны понять, куда следует двигаться. Я понимаю, что все мы цепляемся за прежнюю жизнь, Но, как мне кажется, если мы не прекратим это делать, то вскоре умрём. Ольга замолчала. Обычно она предпочитала больше молчать, но ей надоело происходящее. Зануда, фыркнул Игорь и поднялся на ноги. Пошатавшись, он снова потянулся. Но ты права, Белоснежка. Не вижу больше смысла сидеть здесь. Судя по всему, никто за нами не придёт. Людмила Ивановна неохотя кивнула. Она с лёгким страхом поглядела в сторону леса, а потом тяжело вздохнула и тоже кое-как поднялась. Мы уходим сейчас? шёпотом спросил Артём. Почему нет? Оля глянула на него. Алина ещё спит. Ты уверен? встрял Игорь. Может, она уже и сдохла. Если так, то нам лучше закопать её как можно скорее. Запах тухлятины может привлечь падальщиков. Артём гневно сверкнул глазами, но не успел ничего сказать. Девушка глубоко вздохнула и поёжилась. "Слишком шумно", пробормотала она. "Холодно, и я хочу есть". Повернувшись на спину, Алина потёрла глаза двумя сожмятными в кулаки руками. Ольга отвернулась, не в силах смотреть на подобное. Девушка выглядела как капризный ребёнок. "Вставай, Алина, нам нужно идти". Давно проснувшийся и молчавший до этого Максим помог подруге подняться. да всеми силами изображал упадок сил. Если присмотреться, становилась заметна морщинка между бровей молодого человека, которая буквально кричала о его раздражении. Но он всё равно вместе с Артёмом помогал девушке. Прежде чем уйти, они сформировали что-то вроде плана и выбрали направление. Уходить решили в противоположную сторону от возможных хищников. В этом направлении лежали горы План заключался в том, чтобы как можно скорее найти воду и еду. И пусть все опасались питаться местными дарами природы, но деваться было некуда. Либо ещё раз рискнуть, либо голодная смерть. Пить все хотели невыносимо, даже больше, чем есть, поэтому вода была в приоритете. К сожалению, никто понятия не имел, как в дикой природе найти воду. Ольга поделилась своими скудными знаниями. Нет, самой ей никогда раньше не приходилось оставаться без воды, если не считать редких отключений в её городе. Но она читала, что воду можно добыть, соорудив что-то вроде пирамиды. Людмила Ивановна согласилась, сказав, что тоже читала о таком способе. После непродолжительной дискуссии они, пошатываясь, направились вниз. Если Ольга и удивилась, что все так единодушно решили как можно скорее уйти, то промолчала. Она подозревала, что после произошедшего все они испытывали негативные эмоции на этом месте. Некоторое время спустя они вошли в лес, стремясь отыскать более безопасное убежище, которое подошло бы хотя бы на первое время.